Глава шестнадцатая Желчное лицо следователя Мышкина выглядело гораздо симпатичнее, чем обычно. Глаза его торжествующе горели, и он посматривал на Гурова вполне доброжелательно, но сочувствием. На месте ему не сиделось, и он расхаживал взад вперед по кабинету, довольно потирая руки. Кроме Гурова в кабинете присутствовали оперативники из группы Толубеева и эксперт-криминалист Байко. Приветливо улыбнувшись Гурову, она сразу углубилась в какие-то бумаги, которые принесла с собой. Ну что ж, сказал наконец Мышкин, которому надоело ходить по комнате с загадочным видом. Я собрал вас, товарищи, чтобы довести до вашего сведения кое-какие вновь открывшиеся обстоятельства. В некотором роде мы теперь выходим на новый этап. Вчера вы хорошо поработали, э, к сожалению, не все прошло гладко. Имеются определенные потери. Майор т у л у б е е в как вы знаете, уже прооперирован, но состояние его пока остается тяжелым. Однако врачи сказали, что шансы на выздоровление весьма высоки. А как там полковник Кричко? Он пристально уставился на Гурова. Он сегодня отпросился. сказал тот тоже отправился в больницу с глазом у него неважно мышкин скорбно покивал головой и укоризненно заметил вот что бывает когда идешь по пути наименьшего сопротивления если бы я вызвал вчера о м о н как и намеревался первоначально ничего этого не было бы но бог с ним сделанного не воротишь Конечно, всем нам дадут по шапке, но если честно, мы этого заслужили, верно? Короче, хватит о грустном. Перейдем к успехам. Скажу прямо, успехи есть. Взят опасный преступник. Неужели сезонный убийца? – вернул Гуров. Мышкин посмотрел на него с упреком. Ты бы послушал, Лев Иванович, – сказал он. Тебя ведь во время обыска вчера не было? Конечно, не было. Я Толубеева отвозил. Врачи сказали еще полчаса, и можно было бы не беспокоиться. Так я не против, сказал Мышкин. Просто имею в виду, что результатов ты знать не можешь, а мы там кое-что нашли и, прежде всего, нож, которым была убита Репина. Гуров обменялся быстрым взглядом с Байко. Она кивнула и потрясла в воздухе протоколом. Действительно, экспертиза показала, что найденный в дачном домике нож является тем самым орудием, с помощью которого была убита г р а ж д а н к а Репина. Собственно, на нем даже найдены микрочастицы ее крови. Более точный анализ будет готов попозже, но уже сейчас можно с большей долей уверенности утверждать, что это тот самый нож. Ничего себе, сказал Гуров. Как говорится, ларчик просто открывался, и на этом ноже есть отпечатки пальцев убийцы. Нет, вот как раз отпечатков на нем никаких нет, с сожалением с сказала Байко. Гуров перевел взгляд на Мышкина и спросил. Но этот вчерашний стрелок признался, что нож его. На лице Мышкина появилось выражение легкой досады. Да этот чокнутый вообще молчит второй день. С раздражением сказал он: вообще на вопросы не отвечает. Даже когда его спрашивают, пить хотите? По-моему, у него со слухом не все в порядке. Со слухом у него все нормально, уверенно заявил Гуров. Вот только если с головой. Но раз на ноже нет никаких отпечатков, как мы докажем, что он принадлежит этому Грамиле? Кстати, это его дача. Нет. Дача это не его, сказал Мышкин. Дача, как мы выяснили, принадлежит отставному полковнику Столбунову. Заслуженный человек с боевым опытом, некогда командовал воздушно-десантным батальоном. Теперь преподает в одном из военных училищ. К сожалению, разыскать моего пока не смогли. Дома его нет, а в у ч и л и щ е сказали, что он взял недельный отпуск, собирался навестить родных в Калуге, видимо, уехал вместе с женой. Опять военный, констатировал Гуров. Бывший, правда, но тем не менее. По твоему это имеет какое-то значение? спросил Мышкин. А по твоему не имеет. Гуров начинал сердиться. Убита жена военного. На кустах найдены клочки военной формы. Нож находят на даче у военного. Да и этот глухонемой, я тебе скажу, дрался как профессиональный во яка. Ну и какой же вывод? С скучным голосом спросил Мышкин. Разумеется, мы опросим всех военных, которые имеют отношение к делу. Но главное, что мы наконец нашли убийцу. Я уверен, что все убийства совершил именно этот человек. Ведь это же типичный безумец, натуральный маньяк, разве нет? А то, что пока он отказывается давать показания, ничего не значит. У меня он заговорит. А если не заговорит? Куда он денется? Усмехнулся Мышкин. Он такого наворочил, что ему пожизненное светит. Не заговорит сейчас, в камере спохватится. ь Ты же знаешь, Лев и в а н о в и ч что пожизненное не сахар. Те, кто н на этом режиме сидит, рады в чем угодно сознаться, лишь бы хоть на время вырваться из одиночки. Так это когда будет? заметил Гуров. А тебе ведь результат сейчас нужен. А тебе будь то не нужен, обиделся Мышкин. Мне нужен, сказал Гуров. Только не притянутый за уши. А что тебе опять не нравится? Преступник есть? Есть. Махровый орудие убийства в наличии, вот оно. Откуда взялось? Аист на хвосте принес. Может, Аист? Усмехнулся Гуров. Только без крыльев. Вы этого маньяка в архивах не искали? Может, он у нас в розыске числится? Мышкин развел руками. В том-то и дело, что ничего абсолютно. Недовольно сказал он. Ничего за ним не числится. Белое пятно. Одна надежда на хозяина дачи. Только тут заковыка имеется. Никто из соседних дачников не замечал этого человека. Может, он сам проник, пока полковник в Калугу собирался? Исключено, возразил Гуров. Видел, сколько этот фрукт спиртного выдул. Тут одно из двух: или его полковник снабжал, или у них было полное взаимопонимание. Или он сам заводкой бегал, но тогда его обязательно видеть должны были. н у вот ты сам все верно подметил, без особой радости сказал Мышкин. Значит, будем Столбунова тревожить, пусть нам объяснит, откуда к нему этот маньяк прибился. Кстати, глаза его вновь загорелись. Если ты такой дотошный, объясни следующий факт. Почему человек, за которым формально ничего не числится, оказал такое яростное сопротивление представителям власти? А я тебе скажу почему. Потому что он-то знает, что убивал и думает только об этом. Ему кажется, что весь мир об этом знает, и он боится каждого шороха. Я тебе даже больше скажу. Не исключен такой вариант, что хозяин дачи Столбунов каким-то образом проник в тайну этого человека, ужаснулся и сообщил нам. На всякий случай уехав к родным в Калугу. Вот откуда телефонный звонок. Гладко у тебя получается, одобрительно заметил Гуров. Начальству понравится. Ну, у тебя всегда свое мнение. Разочарованно сказал Мышкин. Посмотрим. Посмотрим, согласился Гуров. Кстати, а как у твоего молчуна с размером обуви? Как? Хитро прищурился Мышкин. А именно так, как надо, сорок пятый размер. Анна Байко легким кивком головы подтвердила слова следователя. Гурову показалось, что в ее глазах тоже мелькнуло что-то похожее на сочувствие. Ну и что скажешь? спросил мышкин таким тоном, каким обычно спрашивают: ну что, съел? Раковые совпадения путают следствие. Пожимая плечами, ответил Гуров. Да и суд потребует что-то посерьезнее размера ботинок. Не волнуйся. Поднял ладонь мышкин. До тех пор у меня будет и кое-что посерьезнее. Он хотел еще что-то добавить, но в этот момент зазвонил телефон. Мышкин снял трубку и сказал: "Слушаю". В Следующую секунду лицо его сделалось серьезным, а потом и вовсе встревоженным. Когда? Отрывисто спросил он, глядя по сторонам невидящими глазами. Выслушав ответ и задав еще несколько односложных вопросов, Мышкин пообещал. Я еще с вами созвонюсь. Положил трубку и усталым жестом потёр лоб. Казалось, он сразу же постарел и осунулся. Опустившись на свое место, он спол м и н у т ы молчал, а потом, посмотрев почему-то на одного Гурова, сказал потухшим голосом: "Только что позвонили. Накануне утром при подъезде к к а л у г е Полковник Столбунов попал в аварию на собственной ладье. В машине были он и жена. Оба на смерть. Обстоятельства катастрофы выясняются